День 113. Добро пожаловать в Каскавель. В Каскавель мы прибыли с опозданием на час. Ребята их звали Маркус и Камилла, уже нас ждали. С ними был отец Маркуса. Нас погрузили в машину и повезли домой. В профиле на кауч-серфинге у ребят было написано, что они живут с кошкой по имени Фрида, которая оказалась черной и пушистой. Поначалу она сильно нас испугалась, но позже прониклась искренней любовью к рюкзакам. Ребята в лучших традициях гостеприимства освободили для нас свою спальню. Мы отправились в душ, а Камила приготовила обед, кстати, типичный для Бразилии. На гарнир бобы и рис с обжаренным чесноком. Основное блюдо – жареная курица, точнее, ее маленькие части, из которых пришлось извлекать вилочковую косточку. После вкусного обеда вроде бы полагалось поспать, но мы отправились на прогулку. Сначала поехали в центр города. Оказалось, что Каскавель очень молод. Он был основан в 1956 году. Численность населения, как и в Мурманске, составляет примерно 250 тысяч человек. Камила хотела навестить своих коллег, которые вышли на митинг против пенсионной реформы. Народу было много. Прямо посредине площади бастующие установили гроб, символизирующий смерть системы образования в Бразилии. Тем не менее, все вокруг радостно улыбались и болтали. Пока Камилла общалась с друзьями, мы с Маркусом пошли выпить кофе, заодно попробовали напиток из сахарного тростника и лайма. Сок прямо из тростниковой палки выжимается на доисторическом прессе. В процессе пресс сильно тарахтит, но сок все равно получается очень вкусный. После дегустации решили поехать в парк рядом с озером Лаго. Собственно, Лаго и есть озеро на Португальском. По пути Камилла рассказала, что раньше там на берегу стоял дом ее родителей, но теперь всю землю выкупили под богатые особняки. В парк мы приехали сразу после дождя, поэтому народу было немного оставили машину у входа и пошли пешком. Почва в Бразилии глинистая, поэтому, забегая вперед, скажу, что после прогулки ноги у нас были красного цвета. В парке бесцельно бродили морские свинки размером с собаку — капибары. Взгляд у них был философски устремлен вдали. Некоторые капибары выкапывали себе ямки и с удовольствием в них лежали. Мы гуляли очень долго, болтали о разном. В путешествии особенно радостно, когда встречаешь родственные души. Сразу кажется, что попал домой. Так было с Маркусом и Камиллой. После прогулки нас снова накормили. На этот раз мы попробовали бразильский фастфуд. Ребята утверждали, что лучшие в мире хот-доги делаются в Каскавеле. Спорить мы не стали. Хот-дог подавался в кармане со специальным соусом. Сверху лежала тонко нарезанная обжаренная картошка, которая сразу высыпалась мне на ноги. В магазине мы встретились с друзьями Маркуса и Камиллы, которые смотрели на нас с нескрываемым любопытством. Купив продукты для блинов, бутылку кашасы и ветку мяты, мы отправились домой. Вечером я приготовила блины с фирменным соусом от Фабриса. Ребята и Фрида были в восторге. Да и мы радовались. Первый день в Каскавеле прошел весьма неплохо, а я нарисовала свой первый заказ для Fiverr. Пудим. Пудинг. Пудинг по-бразильски. Нам понадобится сгущенное молоко одна банка, молоко один стакан, три яйца. Все перемешиваем в миксере. Сахар три столовых ложки растапливаем в карамель на огне. Намазываем карамель на форму для запекания. Выливаем смешанные ингредиенты в форму. Готовим на водяной бане 40 минут. Освежающий коктейль от Маркуса. Берем свежевыжатый лайм, мяту и немного имбиря. Можно добавить сок других фруктов – манго или папайи. Кайперинья от Маркуса. Основной ингредиент, конечно же, бразильская водка-кашасса, к которой добавляем сок лайма, дольки лайма, Сахара по вкусу и листья мяты.